Задумывался он еще о жене своей, покинувшей его в самую критическую минуту его жизни, о высоком офицере, становившемся на одно колено перед его женой. Он это уже успел заметить. Думал о семи бесах, сидевших в жене его, по собственному свидетельству ее родителя, и о клюке, приготовленной для изгнания их.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 такие мрачные и отвратительные картины, что лучше, если бы он и не приходил в сознание. Впрочем, все еще мешалось в его голове. Он узнавал, например, мать Пселдонимова, слышал ее незлобивые увещания вроде «Потерпи, мой голубчик, потерпи, батюшка, стерпится, слюбится». Узнавал и не мог, однако, дать себе никакого логического отчета в ее присутствии подле себя. Отвратительные привидения представлялись ему. Чаще всех представлялся ему Семен Иваныч. Но, вглядываясь пристальнее, он замечал, что это вовсе не Семен Иваныч, а нос Силдонимова. Мелькали перед ним и вольный художник, и офицер, и старуха с подвязанной щекой. Более всего занимало его золотое кольцо, висевшее над его головою, в которое продеты были занавески. Он различал его при ясном свете тусклого агарка, освещавшего комнату, и все добивался мысленно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 Бледный свет начинавшегося дня, пробравшись сквозь щели ставин узкую полоскою, дрожал на стене.